Тревоги. 53. Тревогой мы называем переживания. Для каждого из нас очень личная, всеобщие необходимости случая. Все тревоги в определенном смысле подхлестывающие стимулы. Слабый таких подхлестываний может в конце концов не вынести, но человечеству в целом без них не обойтись. 54. В счастливом мире все тревоги были бы игрой. Тревога — это нехватка чего-либо, вызывающая боль. Игра — это нехватка чего-либо, вызывающая удовольствие. Вот два разных человека в идентичных обстоятельствах. То, что одним ощущается как тревога, для другого — игра. 55. -е. Тревога — это напряжение между полюсами. Один полюс в реальной жизни, другой в той жизни, какую в нашем воображении нам хотелось бы вести. 56. -е. Есть тревоги эзотерические, метафизические, а есть практические повседневные. Есть тревоги фундаментальные вселенские, а есть специфические индивидуальные. Чем более восприимчивым становится человек, чем больше он сознает себя и принимает в расчет других, тем все более беспокойным он становится в его нынешнем худо организованном мире. Пятьдесят Что же его тревожит? Тревожит неведение, в чем смысл жизни. Тревожит незнание будущего. Тревожит смерть. Тревожит опасение сделать неправильный выбор, к чему приведет меня такой выбор, а другой, и есть ли у меня выбор. Тревожит инакость. Для меня все иное, включая по большей части и меня самого. Тревожит ответственность. Тревожит неспособность любить и помогать другим, родным, друзьям, родине, людям вообще. Это усугубляется нашей набирающей силу способностью принимать в расчет других тревожит любовь других, тревожит жизнь общественная, республика, социальная несправедливость, водородная бомба, голод, расизм, политика балансирования на грани, шовинизм и прочее, прочее, тревожит честолюбие, такой ли я, каким хочу быть, такой ли я, каким меня хотят видеть другие, начальники, родственники, друзья, тревожит общественное положение, сословие, происхождение, достаток, общественный статус, тревожит деньги, Обеспечены ли мои жизненные потребности? В иных ситуациях личная яхта и коллекция картин старых мастеров могут казаться настоятельной жизненной потребностью. Тревожит время, успею ли я сделать то, что мне хочется, тревожит секс, тревожит работа, тем ли делом я занимаюсь, так ли я делаю его, как следовало бы, тревожит здоровье. 58. Это как оказаться одному в офисе, десятки телефонов, и все звонят одновременно. Общие тревоги должны нас объединять, мы все их испытываем, но мы позволяем им разъединять нас, как если бы все граждане страны взялись защищать ее, забаррикадировавшись каждый в своем собственном доме.